Я обратил внимание, что индейцы Пуэблос, с такой неохотой рассказывавшие о вещах религиозных, с большой готовностью и воодушевлением обсуждали свои отношения с американцами. «Почему американцы не оставят нас в покое?» – вопрошал Горное озеро. «Почему они хотят запретить наши танцы? Почему они не позволяют нашим юношам уходить из школы, когда мы хотим отвести их в Киеву?» место, где совершаются ритуалы. «Мы ведь не делаем ничего, что приносило бы вред американцам». После долгого молчания он продолжил. «Американцы хотят запретить нашу религию. Почему они не могут оставить нас в покое? То, что мы делаем, мы делаем не только для себя, но и для американцев тоже. Да, мы делаем это для всех. Это нужно всем». По его волнению я понял, что вождь имеет в виду что-то очень важное в своей религии. Выходит, то, что вы делаете, приносит пользу всем? спросил я. Конечно. Если бы мы не делали этого, что бы сталось тогда? ответил он с необыкновенным воодушевлением и многозначительно указал на солнце. Я ощутил, что мы приблизились к деликатной сфере, которая затрагивает священные тайны племени. Ведь мы народ сказал он, который живет на крыше мира. Мы дети солнца, и совершая свои обряды, мы помогаем нашему отцу шествовать по небу. Если мы перестанем это делать, то через десять лет солнце не будет восходить и наступит вечная ночь. Теперь я знал, откуда берется достоинство и невозмутимое спокойствие этого человека. Он сын солнца, и его жизнь полна космологического смысла. Он помогает своему Отцу, Творцу и Хранителю жизни на Земле. Он помогает ему совершать это ежедневное восхождение. Если в свете такого самоопределения мы попытаемся объяснить назначение собственной жизни, то, как подсказывает здравый смысл, его убожество поразит нас. Мы, покровительственно улыбаемся первобытной наивности индейца, кичимся своей мудростью. Почему? Да потому что нас гложет обыкновенная зависть. Ведь в противном случае на свет Божий выйдут наши духовная нищета и никчемность. Знания не делают нас богаче, но все дальше уводят от мифологического миропонимания, которое свойственно было нам когда-то по праву рождения. Если мы на минуту отрешимся от нашего европейского рационализма и окажемся вдруг на этих вершинах с их кристальным воздухом, где по одну сторону – полоса материковых прерий, по другую – Тихий океан. Если мы пожертвуем своими сознательными представлениями о мире ради этой бескрайней линии горизонта, за которой скрыто то, чего мы не знаем, что не подвластно сознанию, Только тогда мы увидим мир таким, каким его видят индейцы Пуэблс. Вся жизнь приходит с гор, и в этом они могут убедиться непосредственно. Точно так же они убеждены, что живут на крыше безграничного мира, ближе всех к Богу. Бог слышит их лучше других. Их поклонения, их обряды достигают далекого солнца раньше, чем другие. Священная гора, явление Яхва на горе Синай, вдохновение, испытанное Ницше на Энгадине – все это явление одного порядка. Мысль о том, что исполнение обряда может магическим образом воздействовать на Солнце, мы считаем абсурдной. Но, если вдуматься, она не столь уж безумна. Более того, она нам гораздо ближе, чем мы предполагаем. Наша христианская религия, как и всякая другая, проникнута идеей, что особого рода действия или поступки, ритуал, молитва или богоугодные дела могут влиять на Бога. Ритуальные действия всегда являют собой некий ответ, обратную реакцию и предполагают не только прямое воздействие, но зачастую преследуют и магическую цель. но чувство, что ты сам в состоянии ответить на проявление божественного могущества, что ты сам способен сделать для Бога что-то важное, преисполняет человека гордостью, дает ему возможность ощутить себя своего рода метафизическим фактором. Бог и мы, даже если это бессознательный намек, это все же ощущение равноправности, позволяющее человеку вести себя с завидным достоинством. И такой человек в полном смысле слова находится на своем месте.